комментарий. Как видите, я уложился меньше, чем в авторский лист. Детектив получился не замысловатый, но от короткой новеллы сложной интриги ожидать и не приходится. История показана глазами сыщика, потому что герметичный детектив обычно выстраивается по схеме, под взрываются все, кроме следователя. В бок судья Агаты Кристи за убийство Роджера Акройта, где преступником оказывается помощник Эркуля Пуаро, он же narrator. Лестрейт и читатель заодно. Все остальные чужие и подозрительные. До тех пор, разумеется, пока не появился Эраст Фондорин. Прилагаю заранее составленный список действующих лиц, чтобы показать, как велась подготовительная работа к этому короткому, немудрящему тексту. Лестрейт. Эксплуатируем литературный багаж читателя. Пишу я. Берём классического персонажа, который в представлениях не нуждается. Своего почти ничего не прибавляем. В оригинале у Конан Дойля портрет инспектора Таков: щуплый человечек с желто-бледной крысией физиономией, острыми чёрными глазками. Если оттуда, в багровых тонах, действие которого происходит в 1880 году, известно, что Лестрейд служит в полиции уже 20 лет. Значит, возраст лет 45. Правда, имя инспектора у Конон Доли не названо, только «Инициал Г». Пускай будет «Мой тезка» Грегори. Из 42 актеров, согравших Лестерой до в экранизациях, для рассказа лучше всего подойдет Фрэнк Финли. И у меня в файле его фотография. Дальше. «Эвелина Карловна Щербатова. Молодящаяся блондинка под 40». для той эпохи критический женский возраст. Остзейская немка, несколько фарфоровой на рознасти. Золотые кудрежки ухлы лецо, голубые глаза, немного на выкате, внутренний триппет и надлом. Типаж жены Гуськова из фильма Гараж. Актриса Светлана Немоляева. Значит, была выдана замуж за человека, который её на 15 лет старше. Глубина секретаря Харповицкого. Ничего неподобающего между ними пока не произошло, но чувствуется эмоциональное напряжение. В середине рассказа, потрясённой смертью мужа Щербатовой, вдруг приходит в голову революционная мысль: а не к лучшему ли это? Ведь теперь она свободна. Далее. Михаил Аполлонович Хроповицкий, Мишель. 28 лет. Молодой карьерист, тип молчалина. В качестве картинки Я взял актёра Олега Шкловского, который в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя» играет молодого шалопая Джека Чесни. Харповицкий. Из-за Кушкинского кризиса посланник Российской империи барон Сталь временно отозван в Петербург. У Харповицкого, секретаря второго человека в посольстве, возникла надежда, что его шефа назначат послом. Такое бывает, когда страна хочет продемонстрировать понижение статуса дипломатических отношений. Поэтому внезапная смерть Щербатова для молодого человека страшный удар по карьере. Нервирует его и поведение мадам Щербатовой. Если раньше её симпатия, не переходящая за пределы лёгкого флирта, помогала в карьере, то теперь это презрело немецкое каза Мишелю совершенно ни к чему. По тому, как она себя ведёт, Харповиски догадывается, что последует дальше, и эта перспектива его не соблазняет. Далее. White Willowby. 23 года. Держится надменно, но это от неуверенности в себе. Он служит в министерстве совсем недавно на скромной должности. Этот младший клерк отправлен на приём вместо начальника специально, чтобы продемонстрировать русским холодность отношений. Однако молодому человеку дано конфиденциальное задание. Он должен устно сообщить Черпатову, что господин директор сохраняет господину поверенному неизменное сердечное расположение, и в этикетном демарше нет ничего личного. В общем, обычные дипломатические танцы, но в улыбке проникся важностью поручения. Трагедия привела его в смятение. Внутренне он находится в совершенном потрясении. Но каждую минуту помнит, что он представитель Великобритании и очень старается не ударить лицом в грязь. Внешне это юный принц Чарльз. Такая не очень убедительная имитация солидности. Далее. Дворецкий Хьюз. Все время молчит. Поскольку неумный Лестрейд сразу исключает его из числа подозреваемых, у читателей Хьюз должен стать подозреваемым номер один. Его поведение чувствуется некая загадочность. Это объясняется на тем, что на самом деле это сотрудник секретной службы Её Величества шпионящий из посольства. Он отлично знает русский язык, но скрывает это за невозмутимой внешностью безраство. Дело в том, что Хьюз только что осуществил очень ловкую операцию. Он сумел таким прочесть секретную депешу, присылаемую Щербатову из Петербурга. Депеше, допустим, говорилось, что поверенный должен тайно встретиться с только что назначенным германским послом. Тот привёз предложение от Бисмарка, который готов посредничать в разрешении русско-британского кризиса. Хьюз знает, что немец должен приехать в полночь и приготовился подслушивать. Это для шпиона очень важное событие. Но Щербатов погиб, встреча не состоится, и что задумал Бисмарк, останется неизвестным. А кроме того, Хьюз, как и начальник лондонской полиции сэр Эдмунд Хендерсон, подозревает, не сами ли русские убили поверенного, чтобы дать повод к войне. В общем, дворецкий смотрит в оба. Это антипод молокососа Уиллоугби. Тот преувеличивает свою важность, а Хьюз свою занижает. Он считает настоящим профессионалом сыска себя, а не дурачка из Скотланд-Ярда и тем более не какого-то русского франта. Внешне это типаж исторического сыщика Путилина. Состывшая физиономия, большие бекенбарды, острый взгляд. Фандолин. Тут опять экономия на читательском предзнании. Игра на снижение. Детский анекдот про зайца, а мог бы и наступить. Сори, Ирас Петрович. Вот так это обычно при подготовке текста и бывает. Гора рождает мышь.